Глава 4. Мудрая покупка собственного дома. На следующий день Йон Чхоль обедал в одиночестве. Он до сих пор был в шоке от того, как поднялся к Вансу. У него не было ни сил, ни настроения разговаривать с кем-либо. За весь день он не набрался смелости даже открыть приложение с акциями. Абсолютно разбитый, он решил отправиться в гадальную лавку неподалеку от работы. Его коллеги постоянно нахваливали это место. Не могу поверить, что действительно иду туда. Йончхоль всегда считал, что это просто глупое суеверие, но вот уже сам шел в направлении нужного дома. Не успел он оглянуться, как оказался перед шаманкой с ярким гримом в пестром ханбоке. Ханбок — традиционный корейский костюм, который состоит из двух элементов: блуза с открытым воротом и юбки. С чем ты пришел ко мне? Спросила она, как только Ёнчхоль сел на подушку. Так-так. Не хватает земли, не хватает дерева. В руке шаманки ритмично позвякивала связка колокольчиков. Что? Ты, кажется, потерял свой путь, поэтому тебе так тяжело. Она произнесла это с таким участием, что сердце Ёнчхоля неожиданно дрогнуло. Слова странноватой женщины, одетой в ханбок, подарили утешение, которого он никогда раньше не ощущал. Она будто смотрела прямо ему в душу. «Где ты живешь? «Я живу в Бундане. У тебя ведь никогда в жизни не было удачного дня?» «Пожалуй, да. Причина в том, что тебе не стоит находиться рядом с источниками, потому что в тебе и так много воды». Лучше избегать такого. В корейской мифологии существует концепция пяти стихий «дерево», «огонь», «земля», «металл» и «вода», которая олицетворяет природные элементы, их взаимодействие и влияние на жизнь человека. То есть все же есть причина, которая все объясняет. Почему я потерял свои акции, почему у меня до сих пор нет своего дома, почему у меня тяжело на душе каждый раз, когда ложусь спать и просыпаюсь, — думал Янчхоль: У каждого человека своя энергетика и темперамент, поэтому нужно жить в доме, который подходит именно тебе. Тогда все будет получаться, даже если обстоятельства складываются не в твою пользу. — Понятно. Выходит, из-за этого моя жизнь складывается так, что шаманка нетерпеливо цыкнула на него. — Слушай меня. Если хочешь привлечь удачу и почет, не стоит жить в нынешнем доме. Тебе нужно уйти подальше от воды, подальше от всего этого бурлящего безобразия. Тогда куда мне стоит переехать? Может, вы мне посоветуете? Тебе нужно уехать в горы. Не обязательно высокие, главное — подальше от воды. Да, подальше от воды. И с большим количеством деревьев рядом. Но если мы переедем... «Ребенку будет трудно добираться до школы или придется вовсе ее менять». «Если будешь дальше жить у воды с нехваткой земли и деревьев, твоя вода будет переливаться через край и вызывать в судьбе оползни. Если в большое количество воды добавить слишком мало земли, ей будет трудно удержаться, и все, что ты построил, рухнет в один момент». Йон Чхоль был удивлен ее внезапной эмоциональностью, но принял за искреннее беспокойство о себе. Он не взял с собой наличных, поэтому расплатился картой. Шаманка попросила дополнительно 10% от стоимости, и если в другой день Йон Чхоль посчитал бы это наглостью и пустой тратой денег, сегодня ему почему-то захотелось поступить нерационально. Выйдя на улицу, он увидел ручей Чхон-Гичхон. В голове появились мысли о том, не из-за него ли он не может переносить работу в своей компании. Он серьезно задумался. Вернувшись на площадь Каванхуамон, Ёнчхоль купил кофе. Люди, которые шли ему навстречу, беззаботно улыбались. Несмотря на то, что среди них были и его коллеги, он не чувствовал особой связи с ними. В отличие от него, Кажется, все они хорошо ладили друг с другом и были вполне довольны своей работой. Неужели я один несчастен? Почему? Почему именно я? Зайдите к нам на минутку. Женщина, держащая сумку с покупками, взяла Йонч под руку и потянула за собой. Хотя бы ненадолго, просто посмотрите. Она обратила на него умоляющий взгляд, и он поддался. Офис по продаже таунхаусов. «О, сэр, добрый вечер, пожалуйста, проходите. Я просто вам кратко расскажу, чем мы занимаемся». Тучный мужчина перехватил его и потащил к своему столу. «Смотрите, это таунхаус в Кванджу, Кёнгидо. Кёнгидо — город, расположенный в самой густонаселенной провинции на северо-западе Южной Кореи. Отличное место, чтобы выбраться из душной городской жизни и пожить на природе». «В ближайшее время туда будет проложена подъездная дорога, а еще неподалеку находится поле для гольфа, так что окружение и дорожные условия отличные. Думаю, в перспективе цена на недвижимость там заметно вырастет. Простите, а где вы сейчас живете?» «Бундан». «Думаю, Кванжу далековато от школы моего сына». «А, Бундан, значит. Но он же всего в 20 минутах езды». «Многие люди переезжают туда из квартиры из за шумой и суеты. И, кстати, большинство из них — успешные работяги. Да и вообще, чего стоит минутная поездка, если это ради своего ребенка? Йон пробежался глазами по карте в брошюре. Вокруг не было ни рек, ни ручьёв, никакой бурлящей воды. За домом горы, значит, много земли и деревьев. Сердце забилось с бешеной скоростью от этого осознания. Согласитесь, что ужасно утомительно каждый вечер искать место для машины рядом с многоквартирным домом. А тут у вас будет два личных парковочных места, так что вы сможете припарковаться прямо перед входной дверью. Территория огорожена и есть охраняемые ворота, так что никто не может войти, за исключением жильцов. «Вас будут стеречь, как музейный экспонат!» Риэлтор восторженно засмеялся над своей же шуткой. «Понял. У нас тут есть несколько примеров внутренней планировки и отделки, так что давайте осмотримся». обернулся и посмотрел на объемную модель дома, расположенную в противоположной стороне офиса. «Уютно». Обычно ему приходилось по 10 раз на дню уговаривать Ён Хёна перестать бегать по квартире, чтобы он не мешал готовить жене и работать ему. Но здесь все было идеально спроектировано для семей с детьми. Кухня находилась на первом этаже, а спальня на втором. Ему больше не придется беспокоиться о запахах еды на одежде. Да и все новые друзья Ён Хёна будут детьми-работяг. Это имело смысл. У него перехватило дыхание. Сам не до конца осознавая происходящее, Йон Чхоль уже принял решение. Хорошее место, в него стоило вложить деньги. Это сделает их семью счастливее и богаче. Он чувствовал, что это шаг в верном направлении, в отличие от Lunar Bio Healthcare. В его голове снова что-то щелкнуло. И Йончхоль подписал контракт на покупку таунхауса. Сегодня был день заливки фундамента. Настрой площадки выстроилась длинная вереница грузовиков, заполненных бетонной смесью. Внезапно начался сильный дождь. Бригадир с тревогой посмотрел на небо. Не похоже, что дождь прекратится в ближайшее время. Квансу, сэр, я не думаю, что мы сможем продолжить сегодня. Да, хорошо, я понимаю. Тогда на сегодня все. Обсудив с бригадиром планы на следующую смену, Квансу отправил рабочих по домам. Иончхоль, который фотографировал грузовики для отчета, проворчал. Что не так с корейским метеорологическим управлением? Квансу рассмеялся над его замечанием. Иончхоль, давай заканчивать. Пойдем, поедим, поджон. Поджон. Корейские блинчики с зеленым луком. Но чур без макали. Макали. Рисовое вино. Мне еще нужно вернуться на работу. Квансу похлопал Иончхоль по плечу в знак понимания и они отправились в небольшое уютное заведение, расположенное застройкой. «Тетушка, нам твенджан чиге и поджон с морепродуктами!» Твенджан чиге. Густой суп с соевой пастой твенджан. Йон Чхоль обратил внимание, что Квансу очень свободно общался с персоналом и уверенно сделал заказ. Ему было интересно, потому ли, что он часто тут бывал, или потому, что не обращал внимания на цену. Вот что такое гибкость. Уверенность, с которой не важна цена. Теперь собственные ремень от феррагамма казался Юнчхолю поношенным. Им подали еще булькающий твенджан а сразу после — поджон с морепродуктами. Квансу разорвал его палочками на несколько кусочков. Взяв один, он заговорил. «Насчет тех акций, которые ты купил». «Я провел небольшое исследование, и, похоже, это вовсе не мошенничество, а компания, которая только начинает что-то делать. Скоро я сам съезжу к ним». «Понятно. Но, знаешь, я решил завязать с этим. Я и так взял деньги со сберегательной книжки и из средств, отложенных на черный день, без ведома жены. Даже не представляю, как буду возвращать их. Между ними повисла тяжелая тишина». «Кванцу, разве правду говорят, что из крошечной песчинки в итоге вырастает гора? После того, как я потратил часть своей зарплаты на обычные нужды, у меня не осталось почти ничего. Совсем немного свободных денег, а я хочу накопить их, чтобы купить дом, инвестировать и... В общем, очевидно, что так не бывает. Песчинка остается песчинкой, сколько бы других ты к ней не прибавил». «Сильный порыв ветра, и они разлетятся». «Да он издевается надо мной», — подумал Йон Чхоль. Кван продолжил. «Но если увеличить, она превратится в гору». «Что? Увеличить? Ты имеешь в виду инвестировать?» «Да, но есть кое-что поважнее». «Что именно?» Квансу зачерпнул половником Твенджанчиге и наполнил тарелку Йончхоля, положив сверху побольше тофу. Он явно старался, чтобы его слова не звучали так, будто он раздает советы. Люди думают, что инвестирование как лотерея. Либо выигрываешь, либо проигрываешь. Это немного задело Йончхоля, но он старался не подавать виду и сохранял бесстрастное выражение лица. И... Ты думаешь, что я могу сделать, чтобы заработать деньги. Смотришь на успешных людей и потом приходишь к выводу. «О, так вот какой есть способ, мне тоже надо попробовать». А потом видишь, как кто-то еще зарабатывает деньги по-другому, и ты такой «О, так такое тоже есть, может мне попробовать?» И в этой вечной неопределенности пребывает большинство людей. Было больно он Чхоль не мог признаться, это я, я. Вместо этого он сделал вид, что Квансу говорит о других людях. В моем окружении было много таких людей. Люди меняют свою цель с «я хочу быть успешным» на более конкретную, «я хочу зарабатывать много денег». Но какую бы цель ты ни ставил, если не изменится сам подход к ее достижению, твоя жизнь тоже никогда не изменится. «Какое отношение это имеет к финансам?» — удивился Йон Чхоль. «Это ведь не просто слова. Для привлечения денег тебе придется отказаться от всех своих старых привычек и мыслей. Точно так же, как сносят старое здание, прежде чем построить новое. Люди пытаются изменить свою жизнь, и на этапе проектирования они придумывают вполне логичный план, но в итоге сносить здание оказывается неудобно и сложно» потому что они закрывают на это глаза и рассчитывают добиться всего с минимальными потерями. Что я сделал не так? Что мне нужно изменить? Пока Йончхоль размышлял, Квансу продолжил. Все хотят быстро разбогатеть. Правильно, потому что в старости быть богатым бесполезно. Пытаться быстро разбогатеть все равно, что быстро пожарить стейк. Мы едим поджон, с чего вдруг разговоры о стейке? Это хороший пример, послушай. Допустим, ты хочешь быстрее съесть стейк и решаешь готовить его на сильном огне. Внешняя сторона подгорит раньше, чем приготовится внутренняя. Ты не сможешь съесть внешнюю сторону, потому что она подгорела, а внутреннюю, потому что она совсем не прожарилась. В итоге ты просто выбросишь мясо. Ну, можно убрать подгоревшие кусочки и пожарить его снова. В итоге у тебя будет кусок меньше, и это займет больше времени. Ты потратишь больше, чем в начале, как если бы ты добавил новый этаж к разваливающемуся зданию. Оно все равно рухнет и разрушит то новое, что ты построил. А все из-за того, что тебе не хотелось тратить деньги и время на его снос. Я строитель, поэтому и такое сравнение. Квансу и Йончхоль. Зачерпнули рис большими ложками. «Тогда что мне делать?» «Хм...» «Ёнчхоль, я не знаю ответа, но...» «Да ты добился такого успеха, что сейчас живешь в Сигниэле!» «О, нет, слова, которые я держал в себе, вырвались наружу. Хотелось бы вернуть все назад, но, к сожалению, не получится. Надо было сменить тему», — разочарованно подумал Ёнчхоль. Он не хотел показывать свою уязвимость, но все же решил задать ему прямой вопрос. «Скажи, что мне делать в сложившейся ситуации? Как заработать деньги?» «Есть так много разных способов заработать деньги. Но сначала придется разрушить все старое, о чем я упоминал ранее. И только потом заняться возведением фундамента своей новой жизни. К сожалению, это не работает иначе». Квансу, нам уже за 40. Тебе не кажется, что уже поздновато что-то менять так кардинально? Прости, Ёнчхоль, но каждый раз, когда меня спрашивают о том, как заработать деньги, я отвечаю одно и то же. И каждый раз получаю один и тот же ответ. Люди боятся перемен и начинают придумывать одну отговорку за другой. Уже поздно, я стар, у меня нет времени, я занят, я болен и так далее. Йон Чхоль устала немного не по себе. Он не думал оправдываться, но действительно считал, что уже довольно поздно переворачивать свою жизнь с ног на голову. Но сейчас, послушав Квансу, он решил отложить свои сомнения в сторону. «Окей, я не буду оправдываться. Значит, думаешь, еще не слишком поздно, верно?» «Конечно, у тебя еще долгая жизнь впереди». «Жизнь длинная». «Только мне она почему-то иногда кажется слишком короткой», — подумал про себя Йон Чхоль. «Значит, разрушить старого меня и заложить фундамент? Как именно это сделать? На самом деле нужно сломать свой здравый смысл. Вспомни, с чего мы начинали. Песчинка остается песчинкой, сколько бы других ты к ней не прибавил, а гора появится, только если ты будешь увеличивать эту песчинку». Ладно. Просвети меня. И он чхоль сдался и снял свои розовые очки. Он почувствовал себя спокойнее, когда осознал, что перед ним уже не его школьный друг, а житель Сигниэля, с которым они случайно пересеклись. Квансун на мгновение задумался и заговорил. Люди думают, что станут богаче, если их зарплата вырастет. Но это не так. Разве люди не чувствуют себя более свободно, когда у них больше денег? Не забывай, что с ростом зарплаты увеличиваются и налоги. Нужно платить больший подоходный налог и другие. Но ведь денег, поступающих на счет, даже после уплаты налогов больше. Нет? У всего есть предел. Люди думают, что все будет оставаться неизменным вечно, но это не так. Поскольку расходы растут так же быстро, как и доходы, Выход на пенсию может наступить позже, чем ты предполагал. То есть нам нужно думать о том, когда наш текущий доход закончится? Верно. Нам нужно иметь запасной план, то бишь активы на случай, когда наши доходы закончатся. Значит, когда ты говорил, что нужно увеличить соринку, чтобы сделать гору, ты имел в виду, что увеличить свою зарплату нужно не чтобы стать богаче сейчас, а чтобы создать актив? «Да, если у тебя нет активов, ты никогда не сможешь выйти на пенсию и проведешь остаток жизни, бегая с работы на работу. Хуже этого только то, что в старости на новой работе твой доход будет гораздо ниже того, что ты зарабатываешь сейчас, а стоимость жизни и налоги вырастут еще больше. Обеды в последнее время сильно подорожали, конечно, но не настолько, чтобы я не мог себе позволить». Да, но стоимость активов не растет с 8 тысяч вон до 10 тысяч вон. Она скачет с 800 миллионов до 1,2 миллиарда. И те, кто не успел вовремя запрыгнуть в последний вагон, обвиняют других в спекуляции и молятся, чтобы цена обрушилась как можно сильнее. Разве в действительности не бывает таких ситуаций? Пусть и так, но довольно часто люди сами упускают отличную сделку. Им кажется, что если цена падает, она будет падать всегда, и они отказываются от этого варианта. А активы, которые безопасны в их представлении, должны расти по крайней мере настолько, насколько растет инфляция. Так кажется, что вложенные деньги хотя бы не обесценятся. То есть ты хочешь сказать, когда стоимость актива падает, самое время для покупки? Ну, не обязательно, но в данном случае возможностей будет больше. Не зря говорят «покупай в страхе, продавай в ликовании». Трудно поймать вот такой шанс в моменте спада. Это как ловить нож. Не знаешь, ухватишься за рукоятку или за лезвие. Да, нелегко. Проблема в том, что люди часто вкладывают свои деньги, руководствуясь эмоциями. О чем ты? Люди думают, что они хорошо ориентируются на рынке, но на самом деле их мышление предвзято. Они видят то, что хотят видеть, и верят в то, во что хотят верить. Если актив дешевый, тебе нужно выяснить, почему он дешевый, а если он дорогой, тебе нужно выяснить, почему он дорогой. Однако люди часто покупают активы только потому, что они дешевые. Или с другой стороны, они делают рациональное суждение, что им лучше вложиться во что-то более дорогое, якобы надежное. Такое мышление затуманивает суть. Йончхоль задался вопросом, действительно ли он сам инвестировал под влиянием эмоций. Квансу продолжил: Эмоциональное инвестирование это игра. Квансу заменил слово «азарт» на слово «игра», и Йончхоль задался вопросом, не был ли он просто игроком все это время. Они по очереди доели оставшийся поджон. Йон Чхоль сказал, «Вообще-то я всегда с легким волнением жду утро понедельника». «Из-за необходимости идти на работу?» «Нет, потому что фондовый рынок открывается». Честно говоря, я не могу дождаться девяти утра, когда рынок откроется, и мне придется смотреть на мигающие синие огоньки. Мне неловко говорить, но все в порядке, просто скажи что-нибудь, что даст мне пищу для размышлений. Большинство людей инвестируют из-за комплекса неполноценности. Разве не из-за желания заработать деньги? Когда ты слышишь, что кто-то из твоих близких унаследовал состояние от родителей, сорвал джекпот на акциях или недвижимости, подписал многомиллиардный контракт, естественно, твой комплекс неполноценности усиливается. Йончхолю вспомнилось, что он чувствовал, когда впервые вошел в дом Квансу. Ему нечего было ответить. Квансу продолжил. Это может быть неуверенность в себе или, наоборот, ощущение, что тебя обделили. Но практически невозможно преуспеть в инвестировании руководствуясь такими эмоциями. В наши дни так поступают многие молодые люди. Йончхоль умолчал, что к ним относится и он сам. Йончхоль, есть же много людей, которые хотят вложиться в вашу компанию, да? потому что она перешла от трудового дохода к капитальному. Верно, стоимость труда сильно упала. Все больше людей хотят легких денег, зарабатывать, прикладывая минимум усилий. Но я думаю, что это формирует и обратную тенденцию. Ценность труда растет, люди стали неохотнее работать, поэтому компании вынуждены повышать зарплаты рабочим. Соответственно, Ценность труда выросла настолько, насколько выросли зарплаты. Неужели? Кажется, что все пренебрегают рабочей силой. Это верно во время бума активов, но во время спада все говорят, ах, как хорошо живется рабочим. Такие люди стараются жить посредством, и в итоге им приходится тратить больше времени на получение дохода, покупая активы, которые стали дешевле из-за стоимости труда. Большинство богатых людей не фокусируются на труде и активах. Они используют лучшие из обеих сфер. Йон Чхоль даже не до конца представлял, что такое актив, поэтому ему трудновато было понять, как это связано с рабочей силой. Ему хотелось разобраться, узнать, что приносит деньги и что делает человека богатым. Но он уже доел суп и поджон. Все закуски закончились, как и напитки. Квансу подошел к прилавку, чтобы оплатить счет. «Вам нужен чек?» «Нет, спасибо». Йон Чхоль поднялся из-за стола и задумчиво посмотрел на своего старого друга, нового коллегу и удивительно мудрого собеседника. «Спасибо, Квансу. Может, зайдешь ко мне в гости в субботу?» Наступила пятница. Завтра в гости приезжала семья Квансу, И Йончхоль очень хотел показать им свой дом, который, конечно, был не таким роскошным, как у них, но не менее приятным на вид. Ему не терпелось поскорее вернуться и подготовиться. Но внезапно начался дождь. Йончхоль спешил домой через пробки, которые образовались из-за ливня. Подъезжая к таунхаусам, он увидел своего сына Ёнхёна. Тот без зонтика шел вверх по холму. На котором располагался их дом. Йон чхоль остановился рядом с ним и слегка опустил стекло. Йонхин, садись! Тот бросил взгляд на отца, а затем снова двинулся вперед. Что происходит? Почему он не садится? Йон Чхоль проехал еще немного вслед за сыном и полностью открыл окно. Йонхин, садись! Но тот, казалось, вообще его не слышал. Да что с ним такое? Йон-Чхоль подъехал к дому, быстро припарковал машину и поспешил встретить Йон-Хёна с зонтиком. «Я же сказал садиться. Почему ты не захотел?» Йон-Чхоль выставил зонт над Йон-Хёном. Только сейчас он заметил, что промокший до нитки мальчик рыдал. «Они смеются надо мной из-за того, что я живу в деревне». «Какая еще деревня? Не каждый может позволить себе такой дом, как у нас». Зачем мы переехали сюда? Чтобы жить здесь, нужно быть атлетом. Это же настоящая гора. Я хочу гулять с друзьями после школы, хочу ходить на курсы, но не могу. Я единственный, кому приходится ездить на автобусе в такую даль. Давай пригласим всех твоих друзей к себе. Покажем им, какой у нас хороший дом. Хорошо? Йончхоль с трудом смог успокоить Йонхена. Когда они, наконец, зашли домой и переоделись, дождь усилился. По телевизору показывали репортаж о наводнении. Дом Ён Чхоля располагался на возвышенности, значит, их точно не затронет. От этой мысли на сердце потеплело. Он с озорной улыбкой повернулся к сыну. «Видишь, все дома детей, которые над тобой смеялись, должно быть затопило. Им стоит тоже перебраться на такой холм, как наш». Внезапно Йон-Чхоль почувствовал, как на лбу выступил холодный пот. «Что за чёрт?» Кап-кап, кап-кап-кап. С потолка ритмично капала вода. Крыша протекла. Йон-Чхоль отправился на кухню, чтобы найти ведро, а йон вернулся в свою комнату, выглядя еще более разочарованным. К следующему утру дождь прекратился, как будто его и не было. Йончхоль отправился в близлежащее агентство недвижимости и попросил порекомендовать ему хорошую компанию по гидроизоляции в этом районе. Пользуясь случаем, он решил поинтересоваться, какова сейчас рыночная цена на таунхаусы. «Извините, тот таунхаус наверху, сколько он сейчас стоит?» «Последняя продажа была по адресу, давайте посмотрим». Риэлтор поправил очки на носу и принялся изучать список продаж. Ион чхолю показалось, что прошла целая вечность. «За 400 миллионов». «Что? Нет, я не про тот, что сзади, я про тот, что видно отсюда». «Да, точно, 400 миллионов. Вы там живете? «Да». «Вы купили его? Какова была запрашиваемая цена?» «О, ну, э, это...» «Может, вы хотите продать его?» «Нет, нет». «А, ну, дайте мне знать, если надумаете». «Хотя у меня есть еще один дом, который никто даже не приходил посмотреть в течение полугода». «Да, хорошо. До свидания». Йон Чхоль поспешил уйти. Цена таунхауса, который он купил за 700 миллионов вон в кредит, не считая залога, уменьшилась почти вдвое. Через крышу текла вода, с его банковской книжки утекали деньги, а по венам текло разочарование». Это проклятая жизнь — сплошная потеря. Если я что-то и делаю, то только в минус себе. Дурак, дурак!» Он поднимался на холм, проклиная себя, и ему казалось, будто он карабкается вверх по Гималаям, и пути не видно конца. Интересно, почему цена упала? Что случилось? Йон Чхоль собирался выяснить, почему это произошло. И вот он уже почти добрался до дома, как на что-то наступил. Собачьи какашки. В здешних таунхаусах у всех было как минимум две собаки на семью. причем не маленьких, а больших. 24 дома, так что собак не меньше 48. Мужчина вытер ботинок о камень рядом с собой, чтобы очистить подошву. Что ж, первый недостаток найден. Здесь много собак, которые гадят повсюду. Соседка как раз выгуливала двух своих чиндо, одна из которых начала лаять. Корейские чиндо, джиндо — национальная порода собак Южной Кореи, редко встречающиеся за пределами родины. Гав, гав, гав! Следом начали лаять и собаки из других домов. Весь район поднялся на уши, заполняясь пением собачьего хора. Второй недостаток — множество собак, которые гадят повсюду и громко лают. Он зашел в дом. Снимая обувь, йон увидел на белом кафельном полу мертвых жучков. Какая мерзость. На улице уже значительно похолодало, и ползучие жильцы, судя по всему, не собирались никуда уходить. Третий недостаток. Много собак и много жуков. Из кухни доносился запах мяса. Мужчина сначала подумал, что его жена приготовила что-то вкусненькое. Но через мгновение вспомнил, что она ушла в супермаркет. Выглянув с балкона, он заметил дым, поднимающийся со стороны соседского двора. Ну конечно, барбекю вечеринка. Парковка переполнена, и еще целая вереница машин выстроилась вдоль обочины. Похоже, гостей много. Запах мяса распространяется по окрестностям, а дым от барбекю проникает в дом. И он чхоль хотел закрыть окно но оно, к сожалению, уже было закрыто. Четвертый недостаток — ароматы соседских вечеринок вместо свежего воздуха. Через два часа уже должна была приехать семья к Вансу, и Йон Чхоль принялся за дело. Он убрал пылесосом жучков с плитки в прихожей, а затем расстелил одеяло на кровати и распылил на них ароматизатор для белья. Давненько он не видел свою спальню такой уютной. После он собрал волосы в ванной, выкидывая их в унитаз, и протер зеркало от следов зубной пасты. Вернувшись на кухню, он сложил в ящик приборы, прежде разбросанные на столе, и его взгляд наткнулся на завядший цветок на окне. Не то чтобы Йон Чхоль вообще помнил, как это растение тут оказалось, но, недолго думая, вынес горшок во двор. Жена, вернувшись из супермаркета, принялась заготовку. Она вскрыла упаковку с готовым набором продуктов и положила их в кастрюлю, поставила на огонь. Обед был готов. Йончхоль выглянул во двор, чтобы посмотреть, не едет ли Квансу. Вансу. Вдалеке он приметил белый Hyundai Грандер, который с трудом заезжал в горку. А вот Бенц бы с легкостью забрался наверх. Так, хватит думать. Когда они только переехали сюда... Он мог подняться на холм пешком, но теперь погода была такой, что даже на машине это было трудновато. Все равно, что подниматься по водной горке задом наперед. А когда выпадет снег, здесь будет настоящая горнолыжная трасса. А пятый недостаток можно застрять в снегу. Многовато минусов. Ёнчхольу казалось, что он мог найти их еще больше, если только оглянется вокруг. Но он поспешил остановить эти мысли, потому что предполагал, до чего дойдет такими темпами. Тем более Квансу с семьей уже подъезжал к их дому. Они припарковались на стоянке и вышли из машины. Семьи поприветствовали друг друга и вместе зашли в дом, где все было как никогда чисто и аккуратно. Взяв верхнюю одежду у Квансу и его жены, Йончхоль повесил ее в прихожей. Гости направились к столу, где уже стояла готовая еда. Дети весело болтали, создавая непринужденную атмосферу за столом. Йон Хён и Кван Хён достаточно давно знали друг друга, чтобы не чувствовать себя неловко рядом. Все наслаждались едой. После трапезы Кван Су и Йончхоль оставили жон за разговором, а сами отправились во двор, который уже успел зарасти сорняками. Квансу оглянулся по сторонам и сказал, «Раньше я мечтал жить в таком доме, но теперь не осмеливаюсь переехать. Знаю, что не справлюсь с заботами по хозяйству». «Мечтал, значит». Йон Чхоль ликовал внутри, у него был свой двор. а Вот уж чего точно не было в Сигниэле. Внезапно Квансу спросил, «Ты купил это место?» Квансу без колебаний задал этот щекотливый вопрос. Он спросил так прямо, что Ён Чхоль почувствовал себя неловко. "Да, я оформил кредит". Квансу оглядел дом напротив, а также соседние дома, которые были видны со двора. В этот момент подошла жена Йон Чхоля. "Цена на дом упала вдвое. Я предлагала просто купить квартиру". Квансу, как будто за секунду смог посчитать сумму, которую Ён Чхоль потерял на акциях и недвижимости. Иончхоль. Просто продай его и снимай квартиру с помесячной оплатой или с авансом. Ему нечего было ответить. Он чувствовал себя униженным, еще и в присутствии жены. Она произнесла с мольбой в голосе: "Правда? Сейчас ведь тоже можно продать". "Да, мисс Чжасу. Я пока ехал сюда, видел, что вокруг строится столько таунхаусов, многоквартирных вилл, Думаю, что они будут продаваться. Почему он сказал это при моей жене? Надо было сказать наедине. Ох, вы успокоили меня. Когда муж вдруг заявил, что собирается переехать в загородный дом, я расстроилась, потому что мы все время жили в квартире. Она вернулась в дом. Йончхоль посмотрел на Квансу и тихо спросил: Как думаешь, он продастся? Нет, он был непреклонен. Что мне делать? Ни акции, ни недвижимость, ничего не получается. Хм. Сегодня я обратил внимание, что у дома есть несколько минусов. Много жуков, собачьи какашки на дорожках, все запахи и шумы от соседей доходят до нас, и он находится так высоко на холме. Кванцу поднял взгляд, когда Айон Чхоль нервно рассмеялся. Не в этом дело. А что, есть другие причины. Да, ликвидность этого дома плохая. Хорошая ликвидность означает, что всегда есть кто-то, желающий его купить, а значит, существует пространство для спроса. Здесь не только много похожих домов, но и люди обычно предпочитают квартиры таунхаусом. Они ближе к метро, школам, продуктовым магазинам и другим удобствам. Это особенно важно, если в семье есть дети, и их нужно отвозить на учебу или на курсы и обратно. Но воздух здесь более свежий, не загрязненный. Квансу ничего не ответил. Он сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, рассматривая горы вдалеке. Воздух и правда хороший. Йон Чхоль услышал в этом только воздух и хороший. Йон Чхоль украдкой бросил взгляд на Кванцу и, подавив свою гордость, спросил, «Стоит ли мне продать дом сейчас?» О недвижимости нужно помнить только две вещи — ликвидность и местоположение. Йон Чхоль вспомнил, что ему сказали в агентстве недвижимости. Никто не приходил смотреть недвижимость в течение шести месяцев. Теперь он понял, что имелось в виду под ликвидностью. Квансу продолжил. Если у дома хорошее местоположение, можно хорошо заработать. И он чхоль задумался. Думал ли я об этом? Нет. Основная причина, по которой я приехал сюда, ⁇ желание избежать воды и получить земную энергию. Энергию матери природы, которая продвинет меня по карьерной лестнице. Они шли по нелепой лужайке, которую нельзя было назвать ни двором, ни садом. Газон, который в теории был предназначен для занятий спортом и вечеринок, давно превратился в рассадник жуков. Во дворе напротив по-прежнему жарилось мясо. В соседнем собаки через ограду лаяли на прохожих. Йон Чхоль посмотрел на горы вдалеке. «А как же мой сын? Тебе-то будет, что передать своему?» Тебе можно не беспокоиться. Надеюсь, Йон Хён сможет построить успешную карьеру. Профессиональная карьера это хорошо, но есть много других путей, которые также хороши, если не лучше. Йон Чхоль решил сказать Квансу то, что держал в уме уже долгое время. Квансу, я буду честен с тобой. Для меня, как для человека, живущего на месячную зарплату, твои слова нереальны. Разве это не то, что может сказать только такой успешный человек, как ты? Как бы ни были востребованы в наше время врачи и юристы, это непреодолимый барьер. Путь, о котором я говорю, означает не просто путь к накоплению богатства. В человеке нет превосходства или неполноценности, есть только чувство превосходства и неполноценности. Профессии не делятся на хорошие или плохие, это все ощущение. Так кто же создает их? Ты сам и создаешь. Говорить, что это все воспитание, что общество заставило тебя так себя чувствовать — просто отговорка. Виноваты только твои чувства. Ты и говоришь так, потому что теперь богат. Только люди, которые много работали, несмотря на плохое обращение, могут понять, о чем я. Квансув вспомнил дни, когда он ел и спал в контейнерном доме но проглотил все колки и замечания, понимая, что это спровоцирует лишний ненужный спор. Для постройки таких домов используют контейнеры, которые были предназначены для грузоперевозок. Йончхоль, ты знаешь, в чем разница между школой и жизнью? Тот пренебрежительно фыркнул. В чем? Школа — это когда ты изучаешь предмет, а потом сдаешь экзамен, а в жизни все наоборот. В отличие от школы, где ты запоминаешь только то, что читал, а потом даешь ответы на конкретные вопросы, в жизни ты не ограничен никакими рамками. Ты можешь расширять свое сознание и менять свое мышление по своему желанию. Легко так говорить, но большая часть Кореи состоит из офисных работников вроде меня и мелких торгашей, так что расширять и менять что-то трудно. Многие люди беспокоятся о том, класть ли яйца в одну корзину или в несколько. Но они забывают, что у них есть только одна курица, которая несет яйца. А значит, что выживание курицы важнее, чем распределение яиц. Если эта одна курица умрет, это будет конец. Да, поэтому, будь ты профессионалом, офисным работником или предпринимателем, тебе следует сосредоточиться на том, чтобы завести несколько кур. «О, и я вчера был в Лунарбио Хелскер». «Ты о тех аферистах?» «Нет, на самом деле все иначе, чем мы предполагали. Исследователи там действительно усердно работают над лекарством. Это все показуха. Пусть предоставят доказательства, мошенники». Владелец компании был в ярости из-за того, что они ничего не нарушили, но стали компанией с плохой репутацией. А все из-за манипуляции курсом акций каким-то сотрудником. Оказывается, они действительно добились успеха, пусть и небольших, в некоторых образцах. Я сам видел отчеты. Они настолько убедили меня, что идея сработает, что я сразу же купил 30-процентную долю в компании. Думаю, ее недооценивают. «Ты что? Это ведь мошенничество!» «Если что, я предупредил. Ничего не знаю». «Боже, какая муха тебя укусила!» В этот момент зазвонил мобильный телефон Квансу. Руководитель группы Ён чхоля хе «Хе-хе-хе! Здравствуйте, господин Квансу! Я руководитель группы, курирующий строительство нового здания. Здравствуйте, все в порядке?» «Да-да-да, я хочу вам кое-что сказать». «Конечно, говорите». Руководитель группы замялся на мгновение, но продолжил. За все время мы даже не пообедали вместе, и обычно вроде как присылают подарки на праздники, но ваша компания единственная, кто этого не делает». Его собеседник рассмеялся, пытаясь скрыть пренебрежение за шуткой. Квансу жестом показал Йон Чхолю, что ему нужно поговорить по телефону. Он ответил. За все годы работы у меня было несколько недоразумений с людьми, которые не могли участвовать в обменах подарками или совместных встречах в ресторанах. Поэтому я уже некоторое время воздерживаюсь от этого. Кстати, я хотел спросить, вы случайно не знакомы с нашим председателем? Я не знаю ее лично, но несколько раз встречался с ней, когда работал на стройке на дочернем предприятии. Чего я не понимаю, так это почему такой дотошный председатель выбрала небольшую строительную компанию. Еще более странно, что вы дружите с начальником совсем небольшого отдела Йончхолем. Не то чтобы я сомневаюсь в ее решениях. О чем вы? Сейчас что-то будет. Квансу тут же нажал кнопку записи разговора. Это единственная причина, по которой он остановился на телефоне Galaxy. «Не знаю, что получает Йон Чхоль от ежедневных встреч с господином Квансу, но я — руководитель группы по строительству нового здания, а вы ни разу не обедали со мной, не дарили подарков на праздники...» «Хм...» Квансу не переставал удивляться тому, что до сих пор оставалось предостаточно людей, которые выдвигают такие открытые требования. «Я бы хотел пригласить вас на ужин как-нибудь в ближайшее время», господин руководитель группы. «Вот это уже другое дело». На следующий день Кванцу включил запись бригадиру. Он же, услышав требования руководителя группы, пробормотал. Что-то поздновато он позвонил. «Да, вот и я об этом. Когда группа приезжала на объект, большинство сотрудников осматривали участок, но сам он был сосредоточен на других вещах». «Верно, он только и просит меня присоединиться к нему на совещаниях, а после приглашает выпить». «Председатель Квансу, не волнуйтесь, я встречусь с ним». «Вы не должны. Это моя специальность. Я уже 30 лет работаю с этим». Через два дня бригадир отправился на встречу. Руководитель группы прибыл первым и уселся за стол. Его настроение мгновенно испортилось из-за вида дряхлой забегаловки. «Здравствуйте, руководитель группы. Вы меня помните?» «Да-да. А где же господин Кван Су?» «У него не было времени, поэтому я приехал вместо него». «Эй, сэр, мы хотим заказать. Две порции барбекю из свинины и бутылку соджу, пожалуйста». Когда, наконец, принесли заказ, руководитель группы спросил. «Что сказал вам господин Кван Су?» «Он велел мне угостить вас хорошим ужином». «Что-нибудь еще?» Бригадир не ответил. Он откупорил соджу, наполнил стакан руководителя группы, а затем свой. Отставив бутылку в сторону, он широко улыбнулся и произнес. «Мы с господином Квансу работаем вместе уже более 10 лет». «И что?» «Мы договорились воздержаться от презентов, будь то клиент или поставщик». «Могу сказать только, что вы крайне несговорчивы». «Это выставляет вас в дурном свете. Вот почему я предлагал работать с большой компанией. Сейчас официальная встреча, не личная». Руководитель группы быстро опрокинул стакан соджу. Он схватил бутылку, стоящую рядом с бригадиром, и еще раз наполнил свой стакан. «Руководитель группы, я лишь опираюсь на договоренности наших председателей». «Эй, бригадир, моя логика — логика моего председателя». Пусть я его и не так хорошо знаю. Я знаю вас, вашу команду и вашего председателя как очень справедливых и рассудительных людей. И я хочу запомнить вас как людей, которые управляют компанией честно. Мы хотим работать с вами на чистой и прозрачной основе доверия, даже если это отношения между большой и маленькой компанией. «О-хо-хо, вы мне угрожаете! Думаете, что можете предъявлять мне претензии, если я выгляжу мягко? Думаете, я спущу вам эту с рук? Господин бригадир, вы не умеете читать людей, поэтому я собираюсь показать вам горькую сторону реальности!» Руководитель группы сделал большой глоток соджу и с грохотом опустил рюмку на железный стол. Весь ресторан наполнился гулким эхом. Довольный своим заявлением, он собрал вещи и покинул заведение. Бригадир же остался невозмутимым. Он как будто пытался решить, стоит ли что-то делать или нет.